Глава 61. Дерево говорит с камнем, камень говорит с водой. Январь-февраль 1817 года. После того, как мистер Норрл уничтожил книгу Стрэнджа, общественное мнение в Англии встало на сторону последнего, а поведение Норрла подверглось всеобщему осуждению. в публичной и в частных беседах люди сравнивали двух волшебников. Стрэндж был известен как человек открытый, мужественный и деятельный, в то время как главной отличительной чертой мистера Норрла была скрытность. Стрэндж участвовал в Перенской войне, а Норрл тем временем скупал магические книги из библиотеки герцога Роксбурга. чтобы никто, кроме него, не мог их прочесть. Однако в середине января газеты наперебой твердили о безумии Стрэнджа, описывали башню тьмы и строили догадки, что за магия её породила. Некоему англичанину по имени Листер случилось находиться в Мэстре в тот день, когда Стрэндж оставил Венецию и посетил Падую. Листер видел, как башня шла по морю Я отправил в Англию сообщение об увиденном. 3 недели спустя отчёты о том, как башня тьмы молчаливо скользит по морской глади, появились в лондонских газетах. Не прошло и месяца, а Стрэндж стал для своих соплеменников воплощением ужаса, проклятым созданием, в котором не осталось ничего человеческого. Однако Внезапное бесславие Стрэнджа несколько не возвысило мистера Норрла. Больше он не получал ни поручений от правительства, ни, что куда хуже, заказов от частных лиц. В начале января настоятель собора Святого Павла попросил мистера Норрла разузнать, где находится могила некой молодой женщины. Брат умерший пожелал воздвигнуть памятник членом своей семьи, но когда дошло до извлечения гроба, обнаружилось, что в церковной книге место погребения указано неверно, и никто не знает, где она похоронена. Мистер Норрелл заверил настоятели, что приступит к алдавству, как только ему сообщат имя умершей. Ответа он так и не дождался. Вместо этого настоятель прислал письмо, в котором неловко извинялся и объяснял отказ тем, что внезапно понял, духовному лицу не гожу прибегать к услугам волшебника. Лассель согласился, что ситуация требует немедленного вмешательства. «О каком возрождении английского волшебства можно говорить, если никто в Англии не практикует магию?» — спросил он Норрелла. «Мы должны напомнить публике о ваших достижениях». И Лассельс засел за написание газетных статей. Он поносил Стрэнджа и восхвалял Норрелла. Ласельс также решил, что они с Норрелом должны посетить Брайтон, чтобы взглянуть на стену, которой когда-то с помощью магии воздвигли вокруг английского побережья мистер Норрел и Джонатан Стрэндж. Последние 2 года забота о стене отнимали у мистера Норрела уйму времени и стоили казнения малых средств. Одним особенно промозглым и ветреным февральским днём Они стояли на пляже в Брайтоне, обозревая ничем не примечательную серую бесконечность воды. «Стена невидима!» — заметил Лассельс. «Разумеется!» — с жаром подхватил мистер Норрелл. «Однако это нисколько не умаляет ее пользы. Стена охраняет утесы от размыва, жители побережья и их дома от штормов, а также препятствует врагам Британии осуществить высадку». А что, если через равные промежутки расположить на стене маяки? Не лишне напомнить людям о её существовании. Как насчёт таинственно мерцающих над водой огней или водяных колонн? Чего-нибудь в подобном духе. Для меня нет ничего проще, чем создать магические иллюзии, о которых вы упомянули, ответил мистер Норру. Однако вам следует понять, что это чистое украшательство, которое не усилит колдовства. В нём нет никакой пользы. Его польза в том, чтобы постоянно напоминать о трудах великого мистера Норрела. Строго промолвил Лассис. Пусть британцы помнят, что вы, защитник нации, неусыпно родящий о её благе. Это будет куда полезнее десяти, даже двадцати журнальных статей. Вы полагаете? Усомнился мистер Норролл, однако пообещал, что в будущем творя алдовство не станет пренебрегать внешними эффектами, способными возбудить интерес публики. Они переночевали в таверне Старый Брик и на утро вернулись в Лондон. Мистер Норролл терпеть не мог долгих путешествий. Его коляска представляла собой выдающееся произведение каретного искусства. Здесь были и металлические рессоры, и толстые подушки, но волшебник всё равно ощущал каждый ухап и колдобину на дороге. Спустя полчаса езды его начинали мучить боли в спине, голова раскалывалась, в горло подкатывала тошнота. Однако в то утро мистер Норрелл и думать забыл о своих болячках. Он пребывал в чрезвычайно возбуждённом состоянии. Душу терзали непрошеные мысли и неясные страхи. Через окно коляски мистер Норрелл наблюдал множество огромных чёрных птиц, воронов или ворон, и сердцем волшебника понимал, что это не спроста. На фоне бледного неба кружили птицы, распластав крылья словно чёрные руки, и являя собой живое воплощение воронов в полёте, знамение Джона Асгласса. Мистер Норрл спросил у Лассельса: "Не кажется ли тому, что их необычно много?" Лассельс не знал. Кроме птиц, мистера Норрла тревожили многочисленные лужи. Каляска проезжала мимо полей, и в каждой луже, как в серебряном зеркале, отражалось чистое зимнее небо. Для волшебника нет особенной разницы между зеркалом и дверью. Но Орл чувствовал, войдя в любую из этих дверей, он попадёт в один из миров, никогда граничивших с Англией. Хуже того, ему казалось, что двери эти открыты для любого. Привычный сассекский пейзаж на глазах превращался в Англию из старинной балады. Печально смутная наша страна, как белый туман болот, как ветром гонимые клочья дождя, когда ворон король грядёт. Впервые в жизни мистер Норрелл подумал, что в Англии возможно слишком много магии. На Ганновер-сквер мистер Норрелл и Лассельс немедленно отправились в библиотеку. Чилдер Масс сидел за столом, перед ним лежала стопка писем, и одно из них он читал. Чилдер Масс поднял глаза на мистера Норрелла. — Отлично! Вы вернулись! Прочтите! — Что? Что это? — Письмо от некоего Траквайра. Он пишет, что юноша из Ноттингемшира на его глазах спас ребенка с помощью волшебства. — Ну, знаете, мистер Чилдермасс, — со вздохом заметил Лассельс, — нашли с чем приставать к хозяину. Он посмотрел на стопку распечатанных писем. На одном из них стояла большая печать с гербом. Несколько секунд Лассельс рассматривал печать, затем, наконец, до него дошло — Он схватил письмо со стола. Мистер Норроу, послание от лорда Ливерпуля. "Наконец-то", воскликнул мистер Норроу. "И что он пишет?" Лассельс быстро пробежал глазами письмо. "Он просит нас явиться в Five House по безотлагательному делу". Лассельс задумался. "Это точно, Юаниты?" «Ливерпулю следовало обратиться к вам несколько лет назад. Я рад, что он это понял. А вы-то хороши!» Набросился он на Чилдер Масса. «Совсем голову потеряли? Что вы замышляете? Болтаете о каких-то нелепостях, а письмо от премьер-министра валяется на столе!» «Лорд Ливерпуль подождет!» — ответил Чилдер Масс, обращаясь к мистеру Норролу. «Поверьте!» «Вам следует знать, что написано в этом письме!» Лассель сфыркнул. Мистер Норрелл в полной растерянности переводил взгляд с одного на другого. Он привык прислушиваться к советам обоих. И их ссоры, которые с годами становились все яростнее, совершенно изнурили его. Так бы он и стоял не в силах сделать выбор, если бы Чилдермасс не взял хозяина за руку и... и не вывел в коридорчик, после чего силой захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. А теперь слушайте. Это случилось в одном богатом поместье в Нотингемшире. Пока взрослые сидели в гостиной, а слуги хлопотали, маленькая девочка выбежала в сад, вскарабкалась по стене огорода и принялась расхаживать по ней. Но поскользнулась и упала на крышу оранжереи. Стекло разбилось и проткнуло её в нескольких местах. Крики девочки услышал слуга. На расстоянии 10 миль врача не оказалось, и тогда один из гостей, юноша по имени Джозеф Эбни, вылечил девочку при помощи колдовства. Он вывел осколки из её тела и срастил поломанные кости. С помощью восстановления и исправления Мартина Пейла, а также остановил кровь, используя руку Тейло. Невероятно, воскликнул мистер Норрл. Рука Тейло считалась утерянной сотни лет назад, а заклинания Мартина Пейла весьма сложны в применении. Юноше потребовались бы годы, чтобы Однако сам он утверждает, что изучал магию весьма поверхностно. Вероятно, ему известно название заклинаний не более. Впрочем, Траквайр пишет, что колдовал он так уверенно, будто занимался этим всю жизнь. Гости стали спрашивать его, что он делает. Хотя с девочки был весьма встревожен его манипуляциями, но Эбни не отвечал и, судя по всему, не слышал вопросов. После юноша вёл себя так, будто очнулся ото сна. Он без конца твердил: "Дерево говорит с камнем, камень говорит с водой. Карсон решил, что им руководили деревья и небо". Что за мистическое охинее? Я так не думаю. С тех пор, как мы прибыли в Лондон, я прочёл множество писем авторы которых без всяких на то оснований мнили себя волшебниками. Но сейчас Готов биться об заклад, что мы имеем дело с настоящим волшебством. Кроме того, это письмо не единственное, от овсюду люди пишут, что их заклинания работают. Одного я не пойму. И тут в дверь, которую подпирал Чилдермас, заколотили. Дверь распахнулась, и Чилдермас упал на мистера Норрла. В проёме стояли Лукас и Кучер Дейви. Прошу прощения, сэр, удивился Лукас. Я понятия не имел, что вы тут. Мистер Лассель сказал, что дверь заклинило, и мы с Дейви хотели её открыть. Коляска готова отвезти вас к лорду Ливерпулю. Скорее, мистер Норрл! Раздался крик Лассельса из библиотеки. Лорд Ливерпуль ждёт. Волшебник бросил тревожный взгляд на Чилдермасса и удалился. Путешествие не доставило мистеру Норрлу никакого удовольствия. Всю дорогу до Файв-хауса Лассель изливал желчь, негодуя на Чилдрмасса. Простите за прямоту, мистер Норрл, но вы сами виноваты. Иногда кажется разумным предоставить толковому слуге некоторую свободу, но впоследствии вы раскаетесь. Этот мерзавец не видит греха в том, чтобы безнаказанно перечить вам и оскорблять ваших друзей. Мой отец стегал слуг кнутом из-за меньшей провинности. Ах, я бы многое отдал!» Лассельс дернулся, заерзал и откинулся на подушке, затем продолжил спокойнее. «Размыслите хорошенько, сэр. Так ли вы нуждаетесь в его услугах?» И не симпатизирует ли он втайне Стрэнджу? Вот о чём стоит задуматься. Он посмотрел в окно на мрачные серые здания. Приехали, умоляю вас, мистер Норрл, подумайте о моих словах. И каких бы усилий ни потребовало поручание его милости, не вздумайте пускаться в долгие объяснения, от этого вашей трудности не станут меньше. Мистер Норр и Лассс застали лорда Ливерпуля в кабинете рядом с письменным столом, где его милость решал все важнейшие дела страны. С ним был лорд Сидмуд, министр внутренних дел. Они мрачно смотрели на мистера Норрла. Я получил известия из Линкольншира, Йоркшира, Сомерсета, Корнуолла, Уоркшира и Камберленда. начал премьер-министр Лассэльс едва не зажмурился от удовольствия в предвкушении грядущих поручений и соответствующего вознаграждения. Жалуются на волшебство, которое с недавнего времени творится в этих графствах. Мистер Норрл заморгал маленькими глазками. Простите, Ваша милость. Мистеру Норрлу ничего об этом не известно. Старый Лассельс, лорд Ливерпуль, смерил Лассельса недоверчивым взглядом, словно усомнился в правдивости его слов. На столе лежала стопка бумаг. Его милость вытащил листок наугад. 4 дня назад в Стемфорде начал он: "Девочка Квакерш с подружкой о чём-то шептались в комнате, услышав шум Они обнаружили за дверью младшего брата девочку, которая подслушивала. Разозлившись, они побежали за ним и нагнали его в саду. Там девочки соединили руки и произнесли магическое заклинание. В тот же миг уши младшего брата отделились от головы и улетели. Ему пришлось поклясться страшной клятвой, что он никогда больше не станет подслушивать, и только тогда «Уши, которые приземлились на розовый куст, изволили вернуться на место!» Никогда еще мистер Норрелл не выглядел таким смущенным и сбитым с толку. «Весьма печально, что столь невоспитанные юные особы изучают магию. Представительниц женского пола, по моему разумению, и вовсе не должна допускать до магической науки». «Однако я не понимаю, при чем...» «Мистер Норрелл!» — перебил лорд Ливерпуль. «Девочкам всего тринадцать. Их родители клянутся, что они в глаза не видели никаких заклинаний. В Стэнфорде никогда не было ни волшебников, ни книг по магии». Мистер Норрелл открыл было рот, чтобы возразить, но не нашелся с ответом. «Странно». заметил лассось. А что говорят девочки? Они сказали родителям, что опустили глаза, и на дорожке камушками были выложены слова. Именно камни подсказали им, как поступить. С тех пор многие пытались разглядеть что-нибудь на тех серых камнях, но не нашли ни символов, ни магических заклинаний, а обычный серый щебень. Похожее сообщение Приходят не только из Стэмфорда, спросил мистер Норро. А та всюду, однако, по большей части с севера. Это началось 2 недели назад. 17 волшебных троп обнаружилось в Йоркшире. Разумеется, они существовали со времён короля Морона, но столетиями ими не пользовались, и тропы успели зарасти, а теперь они снова видны. Трава сошла, и местные жители уверяют, что тропы ведут в странные, неизведанные места. «Неужели кто-то...» Мистер Норрелл запнулся и облизнул губы. «Кто-то уже ходил по этим тропам?» «Пока нет», — ответил лорд Ливерпуль. «Но, полагаю, рано или поздно это случится». Лорд Сидмут не вытерпел. «Что может быть хуже?» Выпален он. Одно дело менять Испанию мистер Норру, но здесь, в Англии, из того ни сего, мы оказались на границе с неведомыми землями, о которых никто прежде не слыхивал. Не могу выразить всю меру моего возмущения. Это не государственная измена в строгом смысле слова. Я не знаю, существуют ли слова для вашего поступка. Но я ничего не сделал. в отчаянии воскликнул мистер Норрл: "Почему не применно я? Я всегда боялся волшебных троп. Все об этом знают". Волшебник обернулся к лорду Ливерпулю: "Я взываю к вам, ваша милость. Разве я когда-нибудь давал повод заподозрить меня в сочувствии эльфам или их волшебству? Разве не я всегда был самым ревнивым и последовательным их гонителем?" Первы и сначала разговора слова волшебника смягчили премьер-министра. Его милость слегка наклонил голову. Тогда кто это сделал, по-вашему? Вопрос лорда Ливерпуля, казалось, поразил мистеру Норрилу в самое сердце. Он застыл, не в состоянии вымолвить слово, только открывал и закрывал рот. Лассельс напротив полностью владел собой. он понятия не имел да и не стремился узнать кто ответственен за последние события но твёрдо знал как следует отвечать чтобы обратить обстоятельства к пользе своей и мистеру норла я удивлён что вы спрашиваете ваша милость холодно заметил он гнусность творимого волшебства выдаёт его автора разумеется это странш странш Лорд Ливерпуль заморгал. Он в Венеции. Мистер Норрелл полагает, что Странж больше не властен над собой, сказал Лассес. Он практиковал самые отвратительные виды магии, изъекшался с врагами Великобритании, христианского мира и всего рода человеческого. Эти злощастные события, магический опыт, поставленный Странжем, Опыт, который закончился неудачей, хотя, возможно, он действовал намеренно. Я хочу напомнить вашей милости, что мистер Норрл предупреждал вас об опасности, которую представляют магические экзерсисы Стрэнджа. Мы неоднократно писали вам, но ответа так и не получили. Какая удача, что у нас есть мистер Норрл с его непреклонностью, твёрдостью и решительностью. Лэссис посмотрел на волшебника, который в этом мгновении олицетворял собой вялость, потерянность и бессилие. Лорд Ливерпуль обернулся к мистеру Норролу. Вы разделяете это мнение? Казалось, мистер Норроу полностью ушёл в себя, лишь бубнил себе под нос: "Это я, это моих рук дело". И хотя он не повышал голоса, его слова слышали все в комнате. Лассель, удивлённо расширил глаза, однако не растерялся. Ваше чувство понятно, сэр, заметил он, но вы должны понимать, насколько это утверждение далеко от истины. Когда вы обучались Стрэнджа волшебному искусству, вы не могли предугадать, к чему это приведёт. Никто бы не смог Кажется, его милость не на шутку рассердили попытки волшебника изобразить из себя невинную жертву. Долгие годы мистер Норрл почитал себя первым волшебником королевства, а теперь, когда волшебство вернулось в Англию, решил спрятаться в кусты? Я ещё раз спрашиваю вас, мистер Норрл, и жду точного ответа. Вы согласны, что это сделал Стрэндж? Мистер Норрелл переводил глаза с одного собеседника на другого. Согласен, испуганно отвечал он. Лорд Ливерпуль посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом, затем сказал: "Это ещё не всё, мистер Норрелл. Стрэндж или не Стрэндж, ясно одно: У нас уже есть безумец на троне, не хватало ещё безумного волшебника в придачу. Вы неоднократно просили дать вам поручение. Так вот, я поручаю вам приложить все усилия, чтобы не допустить возвращения вашего ученика в Англию. Но начал был мистер Норл, однако, поймав взгляд Лассельса, промолчал. Они вернулись на Гановерс-Квер. Мистер Норрл сразу же направился в библиотеку. Чилдермас, как и прежде, сидел за столом. "Скорее!" воскликнул мистер Норрл. "Мне нужно заклинание, которое давно не работает". Чилдермас пожал плечами. "Да ведь их тысячи". "Шантлусет, Роза де Дала, раздевание дамы, ветерификация с токси" «Ветрификация с токси! Отлично! У меня есть описание!» Волшебник снял книгу с полки, нашел нужную страницу и оглядел комнату. На столе у камина стояла ваза с ветками амелы, падуба и плюща. Не сводя глаз с вазы, мистер Норрелл забормотал. «С тенями в углах комнаты случилось что-то странное, что-то необъяснимое и неописуемое». Они словно сдвинулись с места. И даже когда тени замерли, Чилдер Масс и Лассельс не поручились бы, что это те же самые тени. Что-то упало и звякнуло об стол. Лассес подошёл к вазе. Ветка падуба обратилась в стекло и, не выдержав собственной тяжести, упала. На столе остались лежать несколько стеклянных листьев. «Это заклинание не работало более четырехсот лет», — промолвил мистер Норрелл. «В увядании волшебного леса Уоттершип упоминает, что в поры его детства заклинание еще действовало, а когда ему исполнилось двадцать, им уже не пользовались». «Но ваши потрясающие способности», — начал Лассельс, — «мои потрясающие способности ни при чем». оборвал его волшебник. Волшебство возвращается в Англию. Странш нашёл способ вернуть его. "Выходит, я был прав", сказал Ласэльс. "И наша первейшая задача не допустить его возвращения в Англию. сумеем мы исполнить это поручение, и Лорд Ливерпуль нам многое закроет глаза". Мистер Норрелл задумался. "Я «Могу не допустить его возвращения морем?» «Превосходно!» — отозвался Лассельс. Однако что-то в словах волшебника его насторожило. «Едва ли он изберет другой способ! Нет права! Не умеет же он летать!» Эта мысль рассмешила Лассельса, затем встревожила. «Или умеет?» Чилдер Масс пожал плечами. Я не знаю, какими умениями владеет теперь Стрэндж, сказал мистер Норру. Однако думал я о другом, о дорогах короля. Я полагал, они ведут в страну фей, заметил Лассельс. Дороги короля могут привести куда угодно: в рай, в ад, да хоть в парламент. Они созданы волшебством, любое зеркало, лужа или Чей в Англии могут стать воротами на этих дорогах. Я не в состоянии запечатать их все. Эта задача никому не по силу. Если Стрэндж выберет дороги короля, я не сумею ему помешать. "Но как?" начал Лассельс. "Сказал же, не сумею!" кричал мистер Норрелл, размахивая руками. "И не просите!" Он с трудом успокоился. «Я могу только сидеть и ждать его появления. Появления величайшего волшебника нашего времени. И ждать осталось недолго». «Если он возвращается в Англию», — спросил Лассель, — «то куда он направится прежде всего?» «В аббатство Хартфью», — ответил Чилдер Масс. Куда же ещё? Мистер Норр и Лассельс хотели ответить ему, но тут вошёл Лукас с серебряным подносом в руках. На подносе лежало письмо. Слуга поклонился Лассельсу, тот взял письмо, сломал печать и быстро пробежал глазами. Дролой твернулся. Сообщил он: "Ждите меня здесь. Я буду завтра".